«Глава третья. Не вмешивайся, не надо твоей помощи!» В голове повторялись слова Али. Странные эти двуногие паразиты. То на работу гонят, то говорят не лезть в дела семьи. А потом что? Спать запретят? Да не, тогда мне точно придется избавиться от этих мелких коротышек. И плевать на чувства, которые испытывает это захудалое тело. Я потянулся, поудобнее подобрал под голову подушку и закрыл глаза. «И чего они так взъелись на меня?» — пробурчал себе под нос, засыпая. Первый раз предложил помочь. Они брыкаются, как не знаю кто. Как будто у меня руки растут не из того места. А еще их выдуманные проблемы. Подумаешь, нищие обзывают. Разве это обидно? Хотя, если они там и руки распускают, то за такое можно было бы их и пообламывать». Мне снилось нечто красивое, несущественное и непривычное. Та самая магическая коробка, в которой непонятная мне половинка человека, зачем-то рассказывает про будущую погоду. Как будто это кому-то может быть интересно и полезно. А затем в моем сне, в моем мозгу зарождается идея фикс. А почему бы мне не сломать эту коробку и не достать оттуда этих причудливых людишек? В своем сне я так и сделал». Половинка человека, который называл себя диктором и ведущим программ, действительно был ополовиненной. Он забавно махал ручками, когда я схватил его, а затем пообещал мне. У меня есть лекарство для твоего сна. Называется спи усни. Продается во всех аптеках города в виде шипучей таблетки. Эх, знать бы еще, что это были за шипучие таблетки. В следующий миг этот половинный человечек как-то яростно закричал и начал долбиться в мою дверь. Так, стоп. Как он долбится в мою дверь, если он у меня в руках? Да твою мать! Протянул я, открывая глаза. Собственно говоря, ящик, по которому диктор говорил про чудесное лекарство, был цел. Человечка в руках не было и в дверь никто не стучал. Показалось или нет? «Как же тебя, сволочь, заставить замолкнуть?» Я сел в постели, посмотрел на этого урода в коробке и понял еще одну важную вещь. Эта коробка мешает мне спать. Она играет на фоне моего сонного разума и посылает ненастоящие картинки. Но, тем не менее, я прислушался к чарующей меня таблетке и решил пообщаться с этим непонятным маленьким человеком. «Значит, помогает уснуть», – озадачился я. «Может быть, я смогу выспаться?» Диктор словно и не услышал моего вопроса, просто проигнорировал и продолжил трещать про свои лекарства. Я встал, недовольный таким игнорированием, подошел к коробке и начал шлепать по ее верхней части. «А ну, сволочь неумолкающая, говори! Что мне даст эту таблетку? Где ее взять?» Но тот ничего мне не ответил, словно меня никогда здесь и не было. И что было самым неприятным... Эта тварь резко переключилась и начала говорить о чем-то другом. Затем в коробке появилось две, две половины девушек, и одна была уж совсем миниатюрная. — У вас горе в семье. Вы не знаете, почему рушится ваш брак. — Какая семья? Какой брак? — озлобился я. — Что с моей таблеткой? — Вы считаете, что ваш отец много пьет? — Ты че? — прорычал я. — Верни мне моего врача. «У вас проблемы с агрессией?» «Ах так!» Я подошел к подоконнику, раздвинул шторы и толкнул окна, раскрывая их. В лицо и глаза тут же ударил солнечный свет. «Сволочи! Уже день, а вы меня разбудили своими лекарствами и стуками!» Стук, к слову, тут же повторился. Я обернулся, понял, что в мою дверь никто не долбится, и стук идет из ящика. И даже не стук, а какой-то звон и подошел к этой чертовой говорилке. Наплевав на то, что живые существа внутри могут быть против моей идеи, обхватил ящик двумя руками и потащил в сторону окна. За ящиком потянулась какая-то длинная черная ерундовина, похожая на веревку. «А, значит, вас специально привязывали», — догадался я. Бывший владелец тела тоже вас заставлял умолкать таким действенным способом. «Ну?» улыбнулся я им, поставил говорящий ящик на подоконник. «Моя совесть чиста, завтра вас заберу обратно». Поднял ящик над головой, посмотрел на дерево, стоящее в трех метрах от дома, высокое такое, зеленое, и кинул эту адскую ерунду вперед. Послышался дряск, затем какой-то непонятный звук, и наступила кромешная тишина. Даже птицы, которые утром решили исполнить тираду, которую я услышал, лишь открыв окна, замолкли. А веревка, которой был привязан этот ящик, отправилась вслед за ним. По инерции. Ну, ладно, потом спущусь и заберу. Чудесно. Я вернулся к постели, прилег и только было накрыл ноги одеялом и задремал, как появилась долбежка, но уже однозначно в мою комнату не из ящика. «Рик! Рик, твою мать!» — голос Нины был ужасен своей громкостью. «Открой эту чертову дверь!» «Не мешай спать!» — громко ответил я, зарываясь головой в подушку. «Рик, негодяй ты этакий!» — голос стал истеричным. «Быстро, сволочь! Открыл эту чертову дверь!» «Да что с этими женскими особями не так?» Недовольно пыхтя про себя, встал с постели, накинул на голое тело местную ткань и подошел к двери. «Никого нет дома», — попытался схитрить я. «Приходите вечером». «Слышь, шутник!» Злобный голос Нины показал мне, что она чем-то недовольна. «Странно». «Открой дверь!» Я пожал плечами, провернул встроенный ключ и распахнул дверь. В нос тут же ударил запах чего-то горелого а глаза зацепились за вымазанное то ли углем, то ли пеплом лицо Нины. — О! — улыбнулся я. — Углевые маски очень хорошо впитываются в лицо. — Ты скажи мне на милость! — она пыталась держаться. — Какого хрена ты выкинул в окно телевизор? Она сделала шаг в сторону, убедилась, что на тумбе не стоит этот злостный ящик, и посмотрела внимательно мне в глаза. — Я тебе его специально поставила из своей спальни, чтобы ты смотрел вакансии по каналу. Какого черта? — Так это... Я замялся, понимая, что этот ящик она назвала телевизором. — А как тогда зовут людей внутри него? Это какая-то особая раса лилипутов? Человечки внутри не реагировали на мою просьбу замолчать. Мешали. И ты решил вместо того, чтобы выключить звук или выдернуть провод из розетки, просто выкинуть его. На ее лице читалось удивление. Я же почувствовал от нее какую-то злобу. Она явно хотела меня обвинить в содеянном, и что-то мне не хотелось идти на конфликт. А то опять замучает своими разговорами и не даст спокойно отдохнуть. — Так этот телевизор сам, уверенный в своей правоте, — ответил я. Человечки вышли из этой коробки и потащили свой дом к окну. Я пытался их остановить, но они сказали, что им душно и нужен свежий воздух. Судя по ее реакции, я чуть-чуть переборщил с историей. То ли с тем, что они сами его потащили, то ли с тем, что они сказали, мол, им душно. Странный мир со своими законами. А теперь быстро пошел на улицу, затащил телевизор в дом и молить, чтобы он работал. — Работал? Меня чуть не вывернуло от этого мерзкого слова. — Может, сама их попросишь? — предложил я. — Сами же прыгнули, вот пускай сами домой и идут. — Рик! — взвизгнула она, да так, что ушам стало неприятно. — Ты меня совсем за дуру держишь? — За двуногую, противную женскую особь. Пробормотал сам себе под нос, обходя ее. — Надеюсь, ты успокоишься и отстанешь от меня, когда я верну его домой. Вышел на улицу, недовольно поежился от палящего солнца, посмотрел на Алю, которая крутилась вокруг телевизора и недовольно поплелся в его сторону. Девочка тем временем очень внимательно рассматривала его, что-то бормоча себе под нос. Я же, желая поскорее избавиться от гнетучей старшей сестры, подхватил эту коробку, оценил, что она целая и невредимая и, пыхтя от неудобства, затащил ее в дом. Нина встретила меня чуть дальше порога в коридорчике. Вот, занес, отчитался я. Дальше пускай сами добираются. Телек в комнату к себе занеси, рявкнула она. И если ты еще раз его выкинешь, полетишь вслед за ним. Хм, угрожает? Нет, деточка, сил у тебя не хватит. А если попробуешь, то пиши пропало, разговор будет другим. Тем не менее, телевизор поднял обратно, поставил на тумбу и понял, что людей внутри я случайно убил. Стекляшка словно погасла и не издавала никаких звуков. Вот и слава богу, улыбнулся я, обнимая подушку на кровати. Всех благ вам, люди из телевизора и земля пухом. Как-то так. Тело обмякло, сознание затуманилось, и я уже спал в своем собственном сне. Мне снилась большая кровать с балдахином, вокруг которого бегали эльфы с опахалами, создавая мне нужный ветряной поток чтобы я не упарился, не дай бог, занимаясь своим любимым делом. Мягкие подушки ласково обволакивали мою голову, и я проваливался. Провалился в пучину мягкости и комфорта. В собственном сне. — Рик! — Да как же ты задолбала! Я моментально открыл глаза, сел в постели и посмотрел на разъяренную сестру. — Да что тебе нужно, а? — злобно спросил я. «Опять какую-нибудь глупость придумала!» «Глупость?» – возмутилась она. «Поднимай свою жопу и включай программу работы, ясно?» «Нет, не ясно!» – огрызнулся я, но мне реально было непонятно, что она от меня хочет. И вместо продолжения конструктивного диалога сестрица начала копаться за ящиком. Спустя мгновение за стеклом телевизора опять появились люди – И спустя еще пару секунд появились новые, неизвестные мне людишки, половинчатые, разумеется, которые говорили о работе. Издевательство. «Ты мне обещал, что если у тебя что-то не получится, ты будешь искать работу дальше». «Не мог я пообещать такую глупость», — уверенно не согласился я. «Три дня назад», — рявкнула она. «Ты мне дал обещание, когда понял, что тебе не нравится работа официанта». «Так, это было еще до меня». Вот же ж чертов Рик, пообещал невыполнимое. Сестра еще раз что-то переключила на телевизоре, и звук стал погромче. Так, стоп, несостыковка. Людей же там не было. Они разбились после падения, и телевизор этот не жил своей жизнью. У меня что, магическая семья? Я внимательно посмотрел на сестру, сощурился, пытаясь почувствовать в ней хоть какой-то отголосок магии, но она была пустой самый обычный человек с самой типичной внешностью и омерзительным громким голосом и манерами сиди и слушай проговорила сестра может что подвернется и тебе было бы проще не тратиться на автобусы если работа будет в нашем районе в каком еще районе во власихинском каком еще пробормотала она и погрозила мне кулаком рик давай без своих тупых шуточек окей задолбал уже На этом разговор закончился. Мне пришлось подвинуть тумбу к кровати, чтобы смотреть и слушать этих странных полулюдей, а затем и вовсе я начал засыпать. Уж больно у одной красивой девушки, с красивой, разумеется, верхней половиной тела, был чарующий голос. Я честно, очень сильно боролся. Прям старался не уснуть, но глаза тяжелели, а затем я уснул. Проснулся, когда послышались шаги на лестнице. Не знаю как, но я машинально сел на кровать, открыл глаза и, не понимая даже, о чем там толком бормочут, сделал вид, что мне интересно. Ну что, нашел что-то за полдня? Нина была спокойной. А, Рик? Да вот тут начал выдумывать на ходу. Хороший вариант нарисовался. А сам понимал, что полдня просто проспал. Вот же ж, ничего не поделаешь с инстинктами. Интересно, если я выйду на работу... «От меня, наконец, отстанут». Сестра, вытирая руки об свою футболку, подошла к кровати, села рядом и внимательно уставилась на объявление, которое зачитывал диктор. «Уборщик? Ну, хорошо». «Черт, какой еще к черту уборщик?» «И от нашего дома недалеко, считай, в километре всего». Она позволила себе легкую улыбку, после которой, я уже понял, отказаться не получится. «Сам себя зарыл, получается». — Давай тогда одевайся и шуруй туда. Может, успеешь еще за половину смены получить. — А куда идти-то? Недовольно пробурчал я. Я ж не в курсе. Девушка покачала головой. Криком, да таким, что неприятно мозгу стало, подозвала Алю. — Блин, у этой Нины, походу, суперспособность такая. Максимально бесяво орать. Мелкая уже через пять минут рукой указала направление. Аля хотела меня проводить, на что я был согласен, но Нине почему-то эта идея не понравилась. Она подхватила ворчащую младшую сестру под руку и потащила в дом, оставив меня в гордом одиночестве перед неизбежностью. «Надеюсь, на работе поспокойнее будет», – заворчал я, делая первый шаг к новому достижению. «Мне нужно было идти в противоположную сторону от города» и стоило мне только завернуть за дом, спуститься с опушки и пройти небольшой забор, хрен знает зачем вообще стоящий, передо мной открылся совершенно другой мир. Я словно попал в нечто напоминающее мой родной мир. Каменные дома, выполненные из грубо отесанных плит, каменная брусчатка вместо дорог, покосившиеся деревянные здания со старыми деревянными вывесками и, что было самым удивительным, так это наличие карет». Казалось, я прошел каких-то метров 300, не больше, а уже очутился в совершенно другом мире. А на фоне города за моей спиной у меня сложилось впечатление, что это место создано для нищих. И в целом я убедился в этом спустя пару минут, когда понял, что большая часть людей, именно люди, а не твари с зверейными головами, одеты в обнузки. «О, красота!» — улыбнулся я. «Ностальгия. Точь в точь дом родной». Я застыл около дороги, разглядывая местные бары и дома, восхищаясь про себя таким привлекательным антуражем. И не заметил даже, что мешаю людям, которые ручейком обтекали меня. «С дороги, пыль!» Меня толкнули в плечо. «Понаехали тут, городски!» Я повернулся, чтобы посмотреть на наглеца. Плюнул на землю, когда увидел свиную голову на месте человеческой и проигнорировал. «Свинья, она и в аду свинья!» Ты кому под ноги плюнул, мразь? Свиноте очень не понравилось мое обращение. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Я повернулся всем корпусом, уставился на более богатого и успешного зверолюда по меркам местных. Не самый дорогой костюм, туфли чистые, на голове цилиндр, клыки. А, так это хряк, а не свинья. Уж что-то посерьезнее. На пальцах перстни из непонятного металла На грудном кармашке висели часы на цепочке, и еще в зубах была сигара. Хм, это уже выпендрюш. Но все же я собирался проигнорировать его. Нравится, не нравится, катись к чертовой матери, моя красавица, не мешай мне искать <мех> работу. Я сделал шаг в сторону, пытаясь обойти эту свиноматку, но тут и не думал меня отпускать. Ты что, в уши долбишься, нищий? Я тебя спросил, ты хоть понимаешь, кому на дорогу плюнул? Интересно, а если его игнорировать дальше, он отстанет? Или нужно его побить? Пошел дальше, не обращая внимания на эту свиную мурту, глазами выискивая дорогу, про которую сказала Нина. Мне требовалось найти белую каменную брусчатку, по которой ездили люди, и, следуя строго параллельно ей в сторону от дома, я должен был увидеть какую-то забегаловку. Гвоздь и жезл называется. — говорила она еще дома. — Невысокое, но большое здание. Местное шашлычное для приезжих. Я тогда не стал спрашивать, что такое шашлычное, ибо набор шипящих звуков в слове был неприятен, словно змея шипела. Или это Нима шипела. Возможно. — Ты че, паскуда? — раздался крик за спиной. Свинья никак не унималась. Но что было дальше с хряком, я не знаю. Однако проклятий мне в спину прилетело достаточно, некоторые даже подкрепленные энергией, и именно последнее мне не понравилось. Я все-таки чувствовал энергию этого мира, так что вполне мог понять энергетический посыл, исходящий от свиноты. Поэтому его слова, подкрепленные магией, просто вернул обратно, даже не задумываясь, словно у меня был иммунитет. «Чтоб ты провалился!» Рявкнул он, и в следующий миг произошло что-то воистину красивое. Раздался треск. Я повернулся, и на том месте, где был хряк, прорвало канализацию. Его сначала затянуло в эту дыру, в которую он булькая барахтался, а затем его выдавило вверх коричневым фонтаном. Будь поосторожнее со своими желаниями, пробурчал сам себе под нос, отворачиваясь от красочного пейзажа. Люди, которые стояли возле меня, кажется, даже и не поняли, что только что произошло. Они засуетились. Кто-то, паникуя, начал убегать подальше от фонтана, кто-то, наоборот, с интересом побежали наблюдать, как местный богач купается в дерьме, а кто-то просто замер с открытым ртом. До меня доносились лишь обрывки фраз, когда я пошел дальше. «Хряк в грязи!» «Так ему и надо, богачу сраному!» Природа на стороне людей. В топку зверолюдов. Слава природе! Следом в голове появился еще один вопрос. А чего, собственно говоря, людей так не устраивает в зверолюдах? Неужели те пытаются доминировать? А, впрочем, наплевать. Где там это б На этот раз я даже додумать в своей голове не смог это мерзкое слово.